Глава 33. Неудача экономических убийц в Ираке. Моя роль президента IPS в 1980-х годах и консультанта SWEC в конце 1980-х, а также на протяжении почти всех 1990-х годов, давала мне доступ к информации об Ираке, скрытой от большинства. Действительно, в 1980-е годы американцы мало что знали об этой стране. Их это просто не интересовало. Однако я с живым интересом следил за событиями. Я поддерживал связь со старыми друзьями из Всемирного банка, агентства Соединенных Штатов Америки по международному развитию и МВФ, а также других международных финансовых организаций, и сотрудниками Бэчтель, Калибартен и других крупных инженерно-строительных компаний, включая компанию моего тестя. Многие инженеры которых нанимали субподрядчики, IPS и другие независимые компании, также участвовали в проектах на Ближнем Востоке. Я прекрасно понимал, что в Ираке будет применяться стратегия экономических убийц, Администрации Рейгана и Буша вознамерились превратить Ирак во вторую Саудовскую Аравию. У Саддама Хусейна было немало веских причин последовать примеру дома саудитов. Для этого достаточно было взглянуть на выгоду, которую им принес проект по отмыванию денег. После заключения той сделки в Саудовской пустыне выросли современные города. Козы-мусорщицы эр уступили место блестящим грузовикам. А саудовцы наслаждались плодами передовых технологий мира, современными опреснительными установками, системой очистки сточных вод, коммуникационными и электросетями. Саддам Хусей несомненно знал, что саудиты также пользуются особым статусом в рамках международного права. Их добрые друзья в Вашингтоне закрывали глаза на многие действия саудитов, включая финансирование фанатиков. Многих из них в большинстве стран считали радикалами, почти что террористами, то есть укрывательством международных преступников. По сути, Соединенные Штаты активно добивались от Саудовской Аравии финансовой поддержки афганской войны у Усамы Бен Ладена против Советского Союза. Администрации Рейгана и Буша не только пощали саудитов в этом отношении, но и уговаривали многие другие страны либо помочь, либо хотя бы не мешать. Присутствие экономических убийц в Багдаде было весьма заметным в 1980-е годы. Они надеялись, что Саддам в конечном итоге образумится. И я был вынужден согласиться с этим предположением. В конце концов, если бы Ирак достиг такого же соглашения с Вашингтоном, как саудиты, Саддам обеспечил бы себе пожизненное правление страной и, возможно, даже расширил бы свой круг влияния на Ближнем Востоке. И никого не волновало, что он патологический тиран, что на его совести массовые убийства и что его причуды и жестокости напоминают зверства Адольфа Гитлера. Соединенные Штаты уже не раз терпели и даже поддерживали подобных людей. Мы были бы рады предложить ему государственные ценные бумаги Соединенных Штатов Америки в обменной на нефтедоллары, обещание непрерывных поставок нефти и соглашения, по которому проценты по этим ценным бумагам пойдут на наем американских компаний, которые улучшат инфраструктурные системы рака, возведут новые города и превратят пустыни в оазисы. Мы были готовы продавать ему танки, истребители и строить для него химические и атомные электростанции, как мы делали во многих других странах, даже если эти технологии будут использованы для производства современного оружия. Ирак был очень важен для нас, намного важнее, чем казалось на первый взгляд. Вопреки общепринятому мнению, в Ираке есть не только нефть, но и вода, и геополитическая ценность. Через Ирак протекают реки Тигр и Ефрат, так что среди стран Ближнего Востока именно Ирак контролирует водные ресурсы, чья значимость растет не по дням, а по часам. В 1980-е годы значение воды, политическое, а также экономическое, стало очевидным для тех из нас, кто работал в энергетике и строительстве. В ходе массовой приватизации многие крупные компании, положившие глаз на небольшие независимые энергетические компании, задумали приватизировать водные системы в Африке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке. Помимо нефти и воды, Ирак обладает еще одним преимуществом стратегическим местоположением. Он граничит с Ираном, Кувейтом, Саудовской Аравией и Орданией, Сирией и Турцией и имеет береговую линию в Персидском заливе. Он находится на расстоянии ракетного удара от Израиля и России. Военные стратегии сравнивают современный Ирак с долиной реки Гудсон во время франко индийской войны и войны за независимость. В 18 веке французы, британцы и американцы знали, что тот, кто контролирует долину реки Гудзон, контролирует весь континент. Сегодня всем известно, что тот, кто контролирует Ирак, получает козырную карту на Ближнем Востоке. А прежде всего Ирак представлял собой широкий рынок для американских технологий и строительных компаний. Тот факт, что на его территории находятся одни из самых богатых в мире месторождений нефти, по некоторым оценкам они даже больше, чем в Саудовской Аравии, обеспечивает ему возможность финансировать крупные инфраструктурные и индустриальные программы. Все основные игроки – инженерно-строительные фирмы, поставщики компьютерных систем, производители самолетов, ракет и танков – а также фармацевтические и химические компании, сосредоточились на Ираке. Однако в конце 1980-х годов стало очевидно, что Саддам не купился на обещания экономических убийц. Это стало большим разочарованием и позором для администрации Буша. Как Панама, Ирак способствовал имиджу слабака, который неотступно преследовал Джорджа Г. У. Буша. Но пока Буш искал выход, Саддам сыграл ему на руку. В августе 1990 года он вторгся в богатый нефтью Эмират-Кувейт. В ответ Буш осудил Саддама за нарушение международного права, хотя прошло меньше года с тех пор, как сам Буш устроил незаконное и одностороннее вторжение в Панаму. Никто не удивился, когда президент отдал приказ о массированном военном наступлении. 500 тысяч американских военнослужащих было отправлено в страну в составе международных сил. В первые месяцы 1991 года мы нанесли авиаудары по военным и гражданским целям в Ираке. Затем последовала 100-часовая наземная атака, в результате которой была разгромлена плохо вооруженная и значительно более слабая армия Ирака. Кувейт был спасен, Деспота покарали, хотя и не привлекли к ответственности. Рейтинг популярности Буша среди американцев возлетел до 90%. Во время вторжения в Ирак я был в Бостоне на деловых встречах. Это был один из тех редких случаев, когда меня попросили сделать что-то для SWEC. Прекрасно помню энтузиазм, с которым мы встретили решение Буша. Естественно, сотрудники Стоуна и Вебстер воодушевились, и не только потому, что мы выступили против кровавого диктатора. Победа Соединенных Штатов Америки в Ираке открывала возможности для колоссальной прибыли, повышений и прибавок. Инженеры, производители оружия и другие военные отрасли, а также Уолл-стрит и поддерживающие их страховые компании, радовались возможности вернуться к военной стратегии которая, по большому счету, не применялась с конца Вьетнамской войны. Причем радовались не только те из нас, чьи компании напрямую наживались на войне. Ведь народ будто только и мечтал о том, чтобы наша страна снова подтвердила свою военную мощь. Думаю, у подобных настроений было множество причин, в частности, изменения народного сознания, которые произошли, когда Рейган победил Картера когда освободили заложников в Иране и когда Рейган заявил о намерении возобновить переговоры вокруг Панамского канала. Вторжение Буша в Панаму подлило масло в уже разгоравшееся пламя. Однако за патриотической риторикой и призывами к действиям, как мне кажется, лежала гораздо более серьезная перемена, касающаяся отношения американского бизнеса, а значит, большинство людей – работавших на американские корпорации, к миру. Строительство глобальной империи стало реальностью, в которой участвовала практически вся страна. Двойственные идеи глобализации и приватизации уверенно закрепились в нашей психике. В конечном итоге дело было не только в Соединенных Штатах. Глобальная империя стала всеобъемлющим явлением, проникнув через все границы. Корпорации, которые раньше мы называли американскими, теперь стали по-настоящему международными, даже с юридической точки зрения. Многие из них были зарегистрированы в нескольких странах. Они сами выбирали, по каким правилам и нормативным требованиям вести свою деятельность, и многочисленные международные торговые соглашения и учреждения облегчали эту задачу. Такие слова, как демократия, Социализм и капитализм теряли актуальность. Корпоратократия стала фактом, и она активно заявляла о себе как о единственной значимой силе, влияющей на мировую экономику и политику. Ее члены готовы были сделать все возможное, чтобы консолидировать силы этой глобальной империи. В результате странного стечения обстоятельств я снова покорился корпоратократии когда продал IBS в ноябре 1990 года. Для меня и моих партнеров это была выгодная сделка, но мы продали компанию в основном потому, что компания Ashland Oil Company оказала на нас колоссальное давление. Я знал по опыту, что борьба с ней дорого обойдется нам, а продажа принесет прибыль. Однако я, безусловно, заметил иронию, «Нефтяная компания станет новым владельцем моей компании по производству альтернативной энергии». Я снова почувствовал себя предателем. SWEC требовала от меня минимальных усилий. Периодически меня просили прилететь в Бостон на собрание или помочь подготовить предложение. Иногда меня отправляли в такие места, как Рио-де-Жанейро, на встречи с сильными мира сего. Однажды я прилетел в Гватемалу на частном самолете. Я часто звонил проект-менеджерам, чтобы напомнить им, что мне все-таки платят зарплату, и я готов внести свой вклад в общее дело. Получать столько денег практически ни за что было стыдно. Я хорошо знал этот бизнес и надеялся принести пользу, но, как оказалось, это не входило в планы компании. Мои нерешительности и неопределенность не давали мне покоя. Я хотел сделать хоть что-то, чтобы оправдать свое существование и превратить весь негатив из моего прошлого в позитив. Тайком и крайне нерегулярно я продолжал работать над муками совести экономического убийцы. Однако я не надеялся, что книга когда-нибудь выйдет в свет». В 1991 году я открыл некоммерческую организацию Dream Change, основанную на принципе шуаров о том, что наша жизнь и наш мир такие, какими мы их делаем. Если ты веришь, что справишься, значит ты действительно справишься. Я стал возить небольшие группы на Амазонку, где они жили и учились у шуаров, которые с радостью делились своими знаниями об охране, окружающей среды и методами лечения. За несколько лет спрос на эти поездки стремительно вырос, как и сама Dream Change, призванная изменить отношение людей из промышленно развитых стран к природе и нашей связи с ней. DreamChange обзавелась последователями по всему миру и помогала создавать организации с аналогичной миссией в других странах. В 1990-е годы я активно участвовал в работе некоммерческих организаций, помог открыть несколько благотворительных компаний и вошел в их совет директоров. Многие из этих организаций родились благодаря работе увлеченных сотрудников DreamChange и предполагали сотрудничество с коренным населением Латинской Америки – шуарами и очуарами, с Амазонки – Кечуа из Ант, Майя из Гватемалы, а также просветительскую деятельность среди жителей Соединенных Штатов и Европы, чтобы они больше знали об этих культурах. Организация Pachameme Alliance, задуманная Даниэлом Куперманом и основанная Биллом Линд и мной, Особенно успешно собирала деньги на то, чтобы не пускать нефтяные компании на земли коренного населения и защищать дождевые леса от посягательств индустриализации, а также создавать программы по привлечению внимания к необходимости подобной деятельности по всей планете. SWEC одобряла мою благотворительную работу. Она была как раз в духе фонда Дорога вместе которые поддерживала S.W.E.C. Кроме того, я написал несколько книг, стараясь сосредоточиться только на учениях коренных народов и избегать каких-либо ссылок на мою деятельность экономического убийцы. Помимо того, что они спасали меня от скуки, эти меры помогли мне не терять связи с Латинской Америкой и быть в курсе политических вопросов, которые живо интересовали меня. Однако, сколько бы я не убеждал себя, что моя благотворительность и книги компенсируют ошибки прошлого, что я искупаю свою вину, мне было все тяжелее верить в это. В глубине души я знал, что увиливаю от своих обязанностей перед дочерью. Джессика унаследует мир, где миллионы детей рождаются в долгах, которые они никогда не смогут выплатить и я должен был взять на себя ответственность за это. Мои книги набирали популярность, особенно «Мир таков, каким вы его видите в своих мечтах». Благодаря ее успеху вырос спросы на мои семинары и лекции. Иногда, стоя перед аудиторией в Бостоне, Нью-Йорке или Милане, я удивлялся иронии происходящего. «Если мир такой, каким мы его делаем...» почему я сделал именно такой мир, как я умудрился сыграть столь активную роль в том, чтобы воплотить этот кошмар в жизни. В 1997 году меня пригласили провести недельный семинар в рамках программы Карибского института Омега в резорте на острове Сент-Джон. Я приехал поздно вечером. Проснувшись утром, я вышел на крошечный балкон и увидел перед собой тот залив, где 17 лет назад я принял решение покинуть Мэйн. Я рухнул на стул, едва сдерживая эмоции. В течение недели я провел на этом балконе почти все свое свободное время, глядя на Лайнстерский залив и пытаясь разобраться в своих чувствах. Я пришел к выводу, что хотя я и уволился, я не сделал следующий шаг, и что моя нерешительность причиняет мне невыносимую боль. К концу недели я окончательно убедился в том, что мир вокруг меня ничем не напоминает тот мир, о котором я мечтаю, и что я должен сделать то, чему учу своих студентов, изменить свои мечты так, чтобы они отражали то, чего я на самом деле хочу в жизни. Вернувшись домой, я отказался от своей консалтинговой практики. Президент SWEC, который нанял меня, уже вышел в отставку. Компанию возглавил новый человек, намного моложе меня и, по всей видимости, не озабоченный тем, что я собираюсь рассказать свою историю. Он ввел программу по сокращению расходов и был рад, что ему больше не придется платить мне астрономический гонорар. Я решил дописать книгу, над которой так долго трудился, и как только я принял это решение, сразу же почувствовал удивительное облегчение. Я поделился своими идеями насчет книги с близкими друзьями, в основном с людьми из некоммерческих организаций, занимавшимися сохранением культуры коренных народов и экологии дождевых лесов. К моему удивлению, они переполошились. Они боялись, что моя исповедь помешает моей преподавательской деятельности и навредит некоммерческим организациям, которые я поддерживал. Многие из нас помогали народам амазонки защитить их земли от нефтяных компаний. Мои признания, как они сказали, могли подорвать доверие ко мне и положить конец всему нашему движению. Некоторые даже грозили отказать нам в поддержке. В то же время после вторжения в Ирак 1991 года военные операции Соединенных Штатов Америки снова пошли на спад. Это ознаменовало следующий шаг, который в скором времени породит вторую волну экономических убийц. Президентство Билла Клинтона 1993-2001 годы отличалась самым продолжительным периодом мирной экономической экспансии в американской истории и ростом глобализации американских корпораций. Американские экономические убийцы не ударили в грязь лицом. Помимо прочих тактик, они лоббировали и заключали международные соглашения о свободной торговле, включая эпохальное. Североамериканское соглашение о свободной торговле. NAFTA, которое вступило в силу в 1994 году. Оно дало американским компаниям колоссальное преимущество, позволив им получать финансирование за счет американских налогоплательщиков, оно запрещало Мексике и Канаде вводить тарифы и ограничения на американский импорт, таким образом лишив многих местных фермеров и предприятия возможности конкурировать с американскими корпорациями. Хотя я видел, что деятельность экономических убийц набирает обороты, я не думал, что кого-то заинтересует моя история. Я снова перестал писать. Вместо этого я возил людей в амазонские леса, показывал им места, не затронутые современным миром, и знакомил с народами, до сих пор живущими в гармонии с природой. Именно там я и был 11 сентября 2001 года. Когда я вернулся в Соединенные Штаты, я прилетел в Нью-Йорк и сразу отправился на нулевую отметку. Глядя на место, где погибло столько людей, я понял, что пора написать о своей жизни экономического убийцы. Чем больше я изучал ситуацию, тем больше я убеждался в том, что сила американских экономических убийц продолжала расти при президенте Джорджа У. Буша. Помимо военной отрасли, которая разрослась после 11 сентября, в 2005 году было принято дополнение к NAFTA под названием Центрально-американское соглашение о свободной торговле. CAFTA. Подробнее о NAFTA и CAFTA смотри в главе 41. То, что начало формироваться в 1980-е и 1990-е годы, вылилось во вторую волну экономических убийц в начале 2000-х. Эта волна охватила людей, служащих интересам конкретных корпораций, чему посвящена часть шестая. Поскольку я расторг свой контракт со Стоуной и Вебстер, я больше не был обязан молчать. Однако воспоминания об угрозах моей жизни и жизни моей семьи не давали мне покоя. Я решил не писать истории других людей и ограничиться только своей историей, личной, исповедью. Я не стал никому звонить, я работал в тайне от всех. И как только я передал рукопись литературному агенту, а он отправил ее издателям, это стало для меня в некотором роде страховкой. Любой, кто захотел бы меня убить, должен был понимать, что моя безвременная кончина увеличит продажи книги. А это последнее, что им нужно.